Глава двадцать девятая. Я просыпаюсь без будильника ровно в семь утра, хотя долго не могла уснуть этой ночью. Открываю глаза, прислушиваюсь к идеальной тишине в квартире и пугаюсь. Хочу забраться под одеяло с головой, только бы не слышать этого. Как только перееду в собственное жилье, обзаведусь собакой или кошкой, чтобы никогда больше не было так одиноко. Я заставляю себя подняться прохожу на кухню, смотрю на пустые полки в холодильнике. За то время, что Лиза с мамой находятся на даче, я ни разу не покупала продукты. Незачем было. Утром я завтракала бутербродами с сыром, а обед и ужин обычно проходил в доме Багримова. Из того, что осталось, готовлю омлет и завариваю растворимый кофе. Бросаю взгляд на часы, и понимаю, что у меня достаточно времени для того, чтобы принять душ и привести себя в порядок до того момента, когда электричка прибудет в столицу. Я обещала встретить маму и Лизу. Сердце радостно сжимается от предвкушения нашей встречи. Поэтому воспоминания об Артюше ненадолго блокируются. Я стараюсь не думать о том, чем он сейчас занят и что сейчас делает. Он с отцом. Обогримов точно сможет с ним справиться. Стоя под теплыми струями воды, ощущаю болезненную тяжесть в груди. Еще одно напоминание о малыше. Прямо в ванной разминаю ее до облегчения. Сцеживаю лишнее молоко сквозь выступающие слезы. Не так. Совсем не так я себе представляла суррогатное материнство. Не знала, что будет настолько тяжело и больно. Я всегда хотела иметь большую семью и минимум двоих детей, но после встречи с Багримовым семь лет тому назад и моей неожиданной беременности Лизой эти желания отодвинулись на дальний план. Я не могла себе представить того, что кто-то из мужчин когда-нибудь меня коснется. Возможно, на моем пути просто не встретился тот самый единственный и все еще впереди, но думать об этом пока не хочется. Всему свое время. К тому же я не тороплю отношения с Димой, пустив их на самотек. Добираюсь до вокзала с помощью маршрутного такси буквально за сорок минут. Нахожу нужную платформу, щурюсь от слепящего солнца и выглядываю в толпе дачников знакомые лица. «Мама!» Дочка радостно бросается в мои объятия и крепко сжимает. «Здравствуй, солнышко! Как ты без меня?» Глажу ее шелковистые волосы и обнимаю так же крепко в ответ. «На даче здорово!» Лиза немного отстраняется и улыбается своей беззубой улыбкой. «Ты отпустишь меня с бабушкой еще раз?» «Мама, важно, проходит мимо нас», волоча за собой сумку с овощами и фруктами. «Похоже, Лизе было с ней хорошо, раз она просит еще. Могу ли я запретить ей?» Лиску было сложно затащить домой», — рассказывает мама. «Все время проводила на улице. Со мной в огороде или с ребятами из соседнего участка. Не волнуйся, мне ее было видно». «Я не волнуюсь, мам. Знаю, что ты присмотришь как надо». «Друзья приглашали Лизу в гости еще раз», — напоминает мама. «Отпустишь нас на следующей неделе?» «Посмотрим по обстоятельствам». Мягко увиливаю от вопроса и перевожу взгляд на дочь. «Поедем сегодня в парк?» «Да!» По дороге домой мы заезжаем в супермаркет, где покупаем необходимые продукты. Вместе с мамой готовим обед, заодно и ужин, после чего наряжаемся с дочкой и едем в парк. Нам невероятно повезло с погодой. Если до этого дня было ветрено и немного прохладно, то сегодня солнечно и тепло. Градусов 25, не меньше. На дочке легкое платье и джинсовая куртка. На мне светлый брючный костюм. Лизи заплела две французские косы, а свои волосы завела плойкой. Мелкие кудряшки струятся по плечам и щекочут ключицы. Настроение просто отличное. Мы шагаем с дочкой за руку и первым делом направляемся к продавцу сладкой ваты. Сегодня я не хочу думать о чем-то большем, лишь о том, чтобы доставить Лизе удовольствие. Мне нравится ее баловать. «Покатаешься со мной на американских горках?» — спрашивает дочь. «Честно говоря, я немного боюсь», — признаюсь Лизе, глядя на аттракцион. «Если, будучи ребенком, любые качели вызывали у меня веселье и радость, то сейчас я задумываюсь в первую очередь о том, насколько они безопасны для нас». «Не волнуйся, мам! Я с тобой!» Дочь вкладывает свою маленькую ладошку в мою руку и тянет меня к аттракционам. Американские горки, комната смеха и даже страха, батуты и лабиринты. Кошелек стремительно пустеет, но сегодня я стараюсь не думать о финансах. Я подумаю о них завтра, когда встречусь с Динкой, а она в очередной раз поможет мне выбрать квартиру. «Мам, я хочу на лошадке покататься!» Тянет меня в сторону Лиза. Я слышу вибрацию телефона в своей сумочке и останавливаюсь. Подожди одну минутку. Лиза послушно кивает. Она знает, когда стоит вести себя хорошо, а когда можно немного пошалить. Растёгиваю молнию, беру в руки свой не новый смартфон и ненадолго перестаю дышать. Это Тимур.